«А не магические следы вы искали?» «Что вы имеете в виду?» «Рыхлая почва, свежие ямы или наоборот бугры?» Воевода едва не обругала дотошного Нава последними словами. «Или следовало начать с себя?» Получив от барона Вячеслава координаты района предполагаемой гибели Белой Дамы, Милана велела Фатам сосредоточиться на поиске места магической схватки и не ошиблась. Поляну дружинецы обнаружили сравнительно быстро.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 «Никаких следов не было?» «Нет...» Чуть растянул глаз, но ну повторил Сантьяго. Он поднялся на ноги, снова огляделся, прищурился. «Диаметр поляны Ердов сто?» «Сто пятнадцать», уточнила Милана. Комиссар кивнул, давая понять, что услышал реплику. И после короткой паузы повторил. «Сто пятнадцать...»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 диаметром от 60 до 100 ярдов. Приступайте. Второй раз за несколько часов Милане отдавал приказ мужчина. Мужчина? Но барон Мечислав по крайней мере люд. Его полномочия подтверждены словом королевы, а комиссар представляет враждебный великий дом. И во второй раз за те же несколько часов воеводе пришлось смириться. Да, Сантьяго приглашен к расследованию в качестве эксперта. Но люды понимали, что нуждаются в его опыте и знаниях. Фактически, в опыте и знаниях темного двора. И возмущение ничего не даст. Комиссар позвонит барону, тот нажалуется королеве. И приказ будет выполнен. А она, Милана, получит еще один щелчок по носу. А их последние дни было достаточно? Что это за шахты? «Милана».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 В случае необходимости навы умели быть необычайно скрытными. Размеры площадки подходят. Почва тоже нормальная, без скальных отложений. Сейчас проверяем наличие характерных повреждений. Пауза. Сантьего внимательно выслушал мнение собеседника, после чего уточнил, насколько откровенным я могу быть. И услышал в ответ то, что я ожидал. «На твое усмотрение». Муниципальный жилой дом. Москва. Загородное шоссе. 8 августа. Вторник. 14.16. Несмотря на полученные от Витольда подробные сведения об особенностях Чудской энергии, Итар все равно пребывал в сомнениях. Однако признаваться в них Ундеру Шас не спешил. Ни к чему. Чуд должен быть уверен, что артефакт сработает должен быть уверен, что артефакт сработает как надо и храбро отправиться в хранилище, не мучая себя ненужными вопросами. Если он решит, что операция слишком опасна, то чего доброго еще откажется от ее исполнения. И тогда плакали надежды на возврат долга. А деньги следует раздобыть во что бы то ни стало. Да и сомнения тара были вызваны только тем, что испытывать устройство придется на практике. Ничем другим. Кумар имел все основания для хвастливых заявлений. Он действительно был хорошим мастером артефактов. Немного невезучим, да, но хорошим. И знал себе цену. Он умел делать прекрасные магические устройства из самых длинных и дешевых материалов, из тех, что были ему по карману. Он делал мечи из иголок, другими словами, лепил конфетки из отходов жизнедеятельности и недостаток средств никогда не заставлял кумара опускать руки, а напротив – Развивал воображение и находчивость. Но именно здесь притаился подводный камень. И Тарт точно знал, как должен работать обжора. Включиться в канал так, чтобы источник не понял, что цепь прервана, и не приостановил подачу энергии. Представлял Кумар и принцип действия прерывателя, в свое время исключительно ради забавы, чтобы потешить самолюбие, чтобы доказать себе, только себе, что он хороший мастер, Итар детально проработал доступную ему информацию и набросал схему прибора. И не сомневался в том, что его прерыватель будет работать не хуже Тигроткомовского. Но вот отсутствие подходящих материалов могло стать серьезной проблемой. Оболочку аккумулятора такой емкости требовалось делать из настоящей навской стали или знаменитого драконьего сплава чудов. На худой конец можно было бы использовать каменное дерево людов, но... Но стоимость этих заготовок превышала общий капитал Ундера и Кумара приблизительно в 10 раз. А ведь был еще и внутренний слой, и изоляция, и управляющие артефакты. Одним словом, будь у Кумара столько денег, он бы легко расплатился с долгом и не стал бы связываться с чудом. Витольд. Еще одна проблема. Итар видел, что после его рассказа о Железной крепости Ундер заколебался. Да и оказался кстати. История о навской кого хочешь, заставить задуматься. Но, как выяснилось, не дракона. Чуд подавил возникшее было сомнение и отказался сворачивать проект. А его слово, как ни крути, первое. Ему дано заклятие обещания. Прямый баран. Итар вытер выступивший на лбу пот и вздохнул. «Витольд верит в себя, знает, чего хочет. А я? Чем я хуже?» И Шас впервые подумал о предприятии не как о выгодном деле, способном принести огромную прибыль, а как о великом, незабываемом приключении, которое выпадает далеко не каждому. А нас будут легенды складывать. Ты становишься похожим на чудо. С кем поведешься, от того и наберешься. Умар рассмеялся и совсем с другим настроением вернулся к работе. К наматыванию на каркас будущего обжоры Примитивной золотой фольги. Слой за слоем, слой за слоем. Очередная прокладка плотного черного жира и вновь фольга. Запас дешевых материалов у этара был достаточным, чтобы имитировать навскую сталь. Но все равно придется сказать ундеру что операцию следует провести за 3, максимум 4 минуты. Больше слепленный на коленке обжора не проработает. Упорство щенков Вызывало у Яргии... Нет, уважением это чувство называть не стоило. Скорее веселое удивление, как у взрослого чела, впервые в жизни наблюдающего за муравьями. Мизерное создание возводит колоссальное по отношению к собственным размерам строение. Тратят на это огромные усилия и, вероятно, безумно гордятся достигнутым. Но ведь даже самый маленький и слабый чел способен без усилий разрушить результат длительного муравьиного труда. Так и ярго, который умел на порядок больше, чем итар и Витольд вместе взятые, поглядывал на их старания свысока, но в то же время отмечал и волю и упорство. Получается маги не выродились окончательно. В некоторых еще есть неукротимость. та самая неукротимость, которая когда-то стоила ярги слишком дорого но от которой он не собирался отказываться. Можно потерять любовь, можно потерять веру, стать отступником, потерять тело в конце концов, но пожар, бушующий внутри, настоящий огонь, вспыхнувший в момент твоего рождения, потерять невозможно. Ярость ведет тебя вперед, ярость толкает в спину, заставляя верить в то, что ты прав. Ты всегда прав. Ярость заставляет идти к цели, чего бы это ни стоило, и тебе, и остальным. Ярга знал толк в неукротимости. И даже то, что ему до сих пор не удалось освободиться, Яргу не смущало. Хотя, говоря откровенно, пора менять тело. Если зеленые начали расследование смерти белой дамы, то как раз сейчас они должны выйти на след и начать поиски шумы шума Навы вряд ли расскажут людям, кого те ищут. Соврут по обыкновению, но зелёные должны догадаться, что имеют дело с меняющим тела духом, и маскировка, которую навёл на тело старухи Витольд, надолго их не задержит. Пора прыгать. Однако щенки держались крайне осторожно. Остерегаясь гипноза, не позволяли говорить о своём присутствии. ярго попытался завязать разговор во время приёма пищи, но добился только того, что ему вновь заклеили рот скотчем и повторили правила. Не освобождали руки даже во время похода в туалет. Не развязывали голема. Получается, попал крепко. Впрочем, время еще есть.